Эпилог. Хар-Ор стоял на горе, одну лапу выставив вперед на выступ, и желтыми звериными глазами оглядывал умирающий Ордвард, мир, в который они пришли 400 лет назад, и который тоже оказался неспособным выдержать силу, мощь и необузданность их рода. Когда Хар-Ор думал об этом, он не мог не испытывать гордость за свой народ. «Прирожденные воины». Меткие, ловкие, наделенные защитой от огня самой природой, способные одной лапы сломить жалких людишек, населявших этот мир. Хар Ор был одним из двенадцати советников братства Мантикор. Содружество, семьи, государства, если так можно сказать, благодаря которому они странствуют из мира в мир, ища себе жизнеспособный и комфортный дом. И сейчас, как никогда, остров стал вопрос о переходе. Они нашли мир, Аарон как называли его местные, способный выдержать их мощь несколько тысяч лет как минимум. Он был достаточно магически подготовлен, и дело оставалось за малым — прийти и захватить его. Но, увы, у этого мира нашлись защитники. Маги дали отпор. Особенно ненавистные ему демоны, сильные физически, стойкие духовно и одаренные магически. Они не хотели делиться таким удобным и сильным миром. Что ж, им же хуже. Они захватят его изнутри, поработят самых слабых ментально людей, подвластных порокам, зависти, тщеславия и прочим низменным слабостям. У них все получится. В этом Хар-Ор не сомневался. Летящего к нему подчиненного он заметил еще издали. Мощная львиная туша приближалась, и уже по выражению его лица Хар-Ор понял исход сражения. «Не удалось!» — шипяще произнес командир звена, зависнув в воздухе перед советником, и сверкнул глазами. «Нам все сложнее открывать и удерживать порталы на разломах миров, а в хаотичной точке пространства, куда нам дал доступ и забыл стабилизировать его этот дикчёмный принц тем более». Принц мысленно поправил его Харор. Впрочем, на людишек никогда нельзя возлагать больших надежд. Но им всем следует поторопиться. Вскоре в этом мире не останется еды и воды, и тогда мантикоры начнут истреблять друг друга. Харор уже замечал разделение на кланы, и были случаи убийства на почве неподеленной добычи. Подобное недопустимо. Братство должно оставаться несгибаемым. Видимо, с ним что-то случилось, Норвир. С куда меньшим шипением и более спокойно отозвался Харор. Возможно, его погрузили в сон или убили. Во втором случае придется искать нового проводника. Все меньше людей, кто хочет связываться с темной магией, особенно таких высокопоставленных и амбициозных. Мы этого принцешку обрабатывали несколько месяцев и позволили ему умереть, если он действительно умер. На львинообразной морде показалось неудовольствие. — Скольких братьев ты успел отправить через портал, прежде чем он закрылся? — Всего четырех. Связь с ними потеряна. Они убиты. Хар Ора зарычал, и, казалось, хрупкие тонкие стебельки, раскинувшиеся перед ним, безжизненной равнины, задрожали от его голоса. Норвир пошатнулся, но выстоял. «Сообщите ли эрору Харор недовольно прищурился. Брата ошибку он не любит. Выродок, случайность, погрешность. Но он стал пользоваться популярностью среди их народа, и многие прислушивались к нему. А Хар-Ор считал его росказнебредом. Получеловек полумантикора, оборотень. хар -ору он не нравился. Не зря его так и называли, ошибкой. «Не смей!» — рыкнул советник. «Им нужно попасть не просто на охраняемые пределы, которые они не могут преодолеть из-за предателей Монтри, с чьей помощью тот мир овладел технологией стационарных порталов, им нужны были магические жилы, через которые братство сможет уловить потоки, понять принцип их действия и научиться колдовать напрямую в Варенхолле. Пока, к сожалению, черная магия, исходящая от Мантикор, рассеивается». Их заклинания могут действовать исключительно из рук жителей этого мира. Но это временно. Постепенно они захватят весь мир. Конец первой книги. Уважаемый слушатель. Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию